Глава сорок седьмая Дерек умиротворенно перебирал пряди моих волос, а я, лежа у него на груди, невольно возвращалась мыслями в момент моего безумия. Пыталась проанализировать ситуацию теперь, когда разум не туманит магия смерти, когда хоть и чувствую себя вяло и расслаблено, в голове довольно ясно. Изнутри тихо грызла ревность при одном только воспоминании о том, как ласково бабуля обращалась к Бриджитт. Хотелось кричать «Это мое место! Мой дом!» Я, быть может, так и поступила, не свались то дерево. Я сколько угодно могла ревновать и злиться, но никогда бы не причинила вреда своим родным. Сейчас я бессильна. Любая попытка открыть грани между мирами приведет к нарушению тканей мироздания. Мне неизвестны те заклинания, которые знал мой злобный двойник, но однажды я узнаю. Я научусь, мне хватит сил. А пока... Пусть Бриджит живёт в ожидании расплаты, наслаждается тем, что у неё есть. Не менее важным фактором в этой ситуации стало осознание того, что эта мерзавка реально заботится о людях, которые мне очень дороги, что не обращается с ними надменно, а вполне искренне. От счастья это даже хорошо. Мои родные спокойны, и мне пришлось переживать весь тот ужас, который могли бы пережить просто исчезновение я из их жизни. Какое горе они бы тогда испытали. Бриджит реально старается заменить меня, и это тоже сыграло свою роль, как и моё знакомство с Дереком. Я привязалась к нему, нельзя этого отрицать. И как сильно бы я ни любила свою семью, сердце рвалось к этому парню. А при мысли, что мы можем расстаться, бросало в ледяной пот. Улыбнувшись, я потёрлась щекой о его плечо. Услышала тихое сопение, довольно прикрыла веки и погрузилась в глубокий сон. Я бы хотела сказать, что пробуждение было романтичным и нежным, но в дверь комнаты настойчиво забарабанили. "Дерек, Бриджит, вас ректор ищет, говорит, дело срочное", лорд Слоул явился. Мы с Дереком одновременно вздрогнули и сели на кровати, недоумённо переглянувшись. Я натянула одеяло до самого подбородка, взглядом ища поддержки. "Так, спокойно", Крайтон зачесал петернёй волосы и растёр лицо ладонями. Скажи, что будем через 10 минут, выкрикнул и развернулся ко мне. Сейчас я встаю, беру вещи и иду в душ. Ты собираешься и идёшь следом. Встретимся у домика корректора. Что бы ни сказал отец Бриджит, мы с этим справимся. Поняла? Поняла, отозвалась я сипло и повернула голову к стене, чтобы дать дорогу встать и одеться. Вряд ли он смущался, смущалась я. Это так непривычно. Когда он покинул комнату, я кинулась одеваться и побежала к себе. Фабианы не было, что упростило задачу. Сейчас я не готова отвечать ни на чьи вопросы. Взяла чистое бельё, сменные вещи и рванула в женскую душевую. К дому куректора я подходила ещё с мокрыми волосами, настолько спешила. Дерек стоял у крыльца и поправлял бабочку на шее. Видеть его в костюме было совершенно непривычно, но ему шло. Он выглядел старше, будто истинный аристократ. Я даже растерялась. Заметив меня, парень опустил руки и приветливо улыбнулся, стараясь казаться спокойным. Привлёк меня к себе и выдохнул мне в губы: "Всё будет хорошо". "Да", отозвалась шёпотом, испытывая некоторую неловкость. Парень вдруг нахмурился и потрогал мою голову. "Высушить не могла?" поинтересовался мрачно и щёлкнул пальцами. "Запоминай простое бытовое заклинание. Раз и твои волосы совершенно сухие". Я пока не буду экспериментировать, кисло улыбнулась в ответ, проведя ладонью по голове. Боюсь, останусь лысой. Мне сначала следует научиться справляться с магией и защищать свой разум от её воздействия. Научишься, ободряюще произнёс Дерек и распахнул для меня дверь. Лорд Слоул и магистр Лайс расположились в гостиной. С радостным лаем мне навстречу выскочил бигль. Совсем как живой, подумала я, гладя его по голове. Мы вас заждались, произнёс ректор, выдя в прихожую. Он незаметно пригрозил нам кулаком и жестом пригласил к столу. Отец Бриджит был в точности таким, каким я его представляла: тронуты сединой виски, суровые и заострённые черты лица, прямой тонкий нос и бледные губы. Цепкие и блёклые от возраста голубые глаза прошлись по мне неодобрительно. Я не стала уделять время выбору более подходящей одежды и пришла в удобной "Бриджит", поднявшись, произнёс он и мрачно покосился на стоящего рядом Деррика. "Перейдём сразу к делу. Министр Барлоу сделал мне выгодное предложение, а я, честно, был уверен, что ты ни на что не годный маг. Правда, господин Лайс пытается убедить меня в обратном. Как я уже сказал, у Бриджит огромный потенциал. За 2 года подготовки под моим личным контролем мы добьёмся поразительных результатов." Бриджит сможет претендовать на звание Верховного магистра, охотно подтвердил ректор. Лорд Слоул бросил на него нечитаемый взгляд и бесстрастно произнёс: "Зачем ей дополнительная подготовка под вашим руководством, если у неё такой потенциал за 5 лет раскрыть не смогли, а за 2 года хотите Верховного магистра сделать?" По рукам побежал мороз. "Это же не человек, монстр, кажется." Я начинаю понимать Бриджит. Ректор не растерялся, а лишь иронично улыбнулся. Потенциал открылся недавно. Нам нужно время, чтобы научить Бриджит контролировать новые силы, научить её справляться с ними, научить защищать свой разум. Вы не хуже меня знаете, как магия смерти влияет на подсознание. Бессмысленная трата времени, отмахнулся лорд. Куда разумнее выйти замуж за сына министра? Блестящая партия, выгодная И не нужно иметь дело с трупами. Но я хочу, на удивление мой голос прозвучал твёрдо. Это то, чем я хочу заниматься, моё призвание. Почему ты хочешь лишить меня этого? Ах ты! Лорд замахнулся, но его остановил ректор, осуждающе качнув головой. Дерек сжал ладони в кулаки и предельно спокойно произнёс: "Если вы так горите желанием выгодно выдать вашу дочь замуж, Я готов сделать ей предложение и представить моей семье. Все, включая меня, уставились на Деррика. Так надо, будто говорил его взгляд. Деррик Крейтон представился некромант, протягивая руку. Уверен, вам знакома моя фамилия, как и моему отцу, произнёс с вызовом, который отец Бриджит не мог проигнорировать и был вынужден ответить на рукопожатие. К тому же я уверен, министр потребует проверку невиновности, которую Бриджит не пройдёт, а мой отец будет счастлив принять Бриджит Слоу в свой род. Вчера вечером я отправил ему послание, и вот ответ. Парень сунул руку в карман брюк, достал запечатанный маленький конверт и протянул его опешившему лорду. "Когда ты успел?" процедила я едва слышным шёпотом. Мне было не очень приятно, что упомянули факт моей невиновности, но я понимала, для чего Дерек это сделал. иначе никакие доводы не повлияли бы на лорда Слоула и его решение выдать дочь за сына министра. Это же сам министр. Хотя сам Барлоу мог закрыть глаза на такие нюансы, его интересовал мой дар. Вечером, пока ты спала, прошептал на ухо Дерек и сжал мою руку. Не бойся, я же говорил, что позабочусь о тебе. Отец Бриджит вскрыл конверт, пробежался взглядом по строкам письма, А я заметила, как напряжённо дрогнули желваки на его мраморном лице. "Похоже, вы всё удачно спланировали, мистер Крейтон", сухо произнёс он и вернул конверт. "Ваш отец приглашает меня для обсуждения деталей. Судя по всему, у меня нет выбора. Благодарю, лорд Слоу, за то, что приняли верное решение", насмешливо отозвался Крейтон и даже склонил голову в учтивом поклоне. Перед уходом лорд наградил меня таким взглядом, словно я последняя дрянь, и удалился, не сказав ни слова. Вот это у него отношение к дочери. Не устояв на ватных ногах, я рухнула в кресло. Ректор любезно подал мне стакан воды. "Похоже, эта битва осталась за нами", задумчиво вымолвил он. "Но я не хотела замуж", протянула жалобно. "Не так сразу и не нужно". Мягко усмехнулся Крейтон, опускаясь на корточки возле меня. Это лишь помолвка и договорённость между нашими семьями. Отец назначит дату свадьбы через 2 года, не раньше. И если что-то случится, мы можем разорвать любые договорённости, но надеюсь, ничего не случится. Выходит, ты знал и подготовился заранее? растерянно уточнила я. Не совсем, вмешался лектор. Когда бы заснули, Карина, со мной связался лорд Слоул. ей сообщила в своём визите утром. Я позволил себе наглость предупредить об этом господина Крейтона, а тот принял необходимые меры, связался с лордом Крейтоном. Облегчённо выдохнув, я улыбнулась. Но мне же не придётся в ближайшее время знакомиться с твоей семьёй? Я пока не готова, спросила с затаённой надеждой в голосе. Нет, конечно, усмехнулся Крейтон и взъерошил мои волосы. Мой отец не станет договариваться с лордом Слоулом в ущерб нам. Он далеко не тиран, а вполне себе адекватный человек. Да и моя мама не позволит обидеть ни своего сына, ни его возлюбленную. Не переживай за это. Теперь ты под защитой моей семьи. Спасибо, пробормотала я смущённо, пытаясь спрятаться за волосами. И вам, магистр Лайс, что не выдали меня, что будете обучать? Нам многое нужно наверстать, но вы очень способная ученица, Карина, добродушно усмехнулся он. Выпьем чаю. Мы переглянулись и рассмеялись. Наконец всё разрешилось и закончилось благополучно, не только для меня, но и для Бриджит.